«Дерьмовочка подъехала», — пробормотала Сотникова, злобно щурясь на Маловец. Та шла своей походкой, быстрой, целеустремленно-деловой и слегка комической, словно игрушечной. «Здравствуйте, Ольга Олеговна», — произнесла Сотникова, когда то приблизилась. «Здравствуй, Катя». Не взглянув на нее, Маловец обвела площадь возле входа своими серо-голубыми, беспокойными, слегка выпученными глазами. Ее худощавое, остронусое лицо было, как и всегда, блиновато-желтым, сосредоточенно озабоченным.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 Молодец решительно направила свое маленькое худощавое тело в форме к входу. Ее ноги были достаточно стройны, но руки коротковаты. На согнутой левой руке висела дамская сумка, казавшаяся слишком большой для молодец. Сотникова последовала за ней. — Ольга Олеговна, ну давайте завтра у меня. Завтра суд. — И послезавтра, и послепослезавтра, — произнесла молодец. Вечером давайте. — Вечером я отдыхаю. Пошли, времени нет. Молодец прошла в турникет, свернула в отдел фруктов, —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 — Ко мне никого в течение часа. — Никого! — Понял, — гуртнула Зоя. В секретарскую вошла молодец с соком в руке. — Здрасте! — кивнула ей Зоя, покосившись на форму. — А ну что сказать? — Через час. Сотникова толкнула дверь в кабинет, пропуская молодец. Та вошла, Сотникова закрыла и заперла за ней дверь, присела на край стола для заседаний, скрестив руки на груди и, недовольно глядя в стену с благодарностью от московской патриархии,